Караковый Мерин с лохматыми бабками, переминая ногами, стоял у коновязи. Мерин леспромхозовский, на нем ездит Анисия. М да, кашлянул Мамонт Петрович. В стойлах лениво жевали овес, племенные жеребцы и кобылицы.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 Пятая стойло слева — Марс, гнедой рысак, с тонкими ногами, Помесь арабской лошади с орловской породой, хваткой на зачине. Как почует вожжи, рванет, ну, кажется, будь закрытыми ворота, Сиганет птицей через ограду. Что стоит один взгляд Марса, так и стрижет белками, Истинно голубоватые белки перекатываются в глазницах, А хитер мошенник...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 Красноглазые, стройные и мощные лошади. На Венере и звезде изредка выезжает сам мамон Петрович в Каратуз. Не один раз зарился на них Павел Лалетин, скандалил заведующим конюшней, но последний поднес Лалетину кукиш, на чем лалетин и успокоился. Мда, крякнул мамон Петрович. Когда Лалетин из Минусинска вернулся? Да вроде на зорьки. В себе или как? На взводе? Под хмельком, но не так, чтобы очень. Гм... Кто принял от него Юпитера? Так я, Мамонт Петрович, плечи сбиты и так весь в мыле. Да, акт требуется составить, разберем направление. Так председатель же, какой акт?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 До каких пор я буду внушать тебе, что каждый на своем посту президент, а не шайба от винта, имея в виду последние замечания. Имею, но все же таки как-то не говори, а где же конюху заставить председателя колхоза подписать акт?